Глава 12. Один Сегодняшний день обещал стать судьбоносным для них. Молодой человек проснулся очень рано. Погода с самого утра была ясной и солнечной, создавая и без того приятную и теплую атмосферу, царящую в их спальне. «Доброе утро, моя госпожа!» Улыбнулся Марк и поцеловал Диану. «Доброе, мой господин!» Ответила она и открыла глаза. Все правильно ведь? Конечно, ответил Марк и, присев рядом, провел ладонью по ее щеке. Сегодня мы официально узаконим наши отношения, и ты станешь моей королевой. Я так волнуюсь перед церемонией. Она приподнялась, и одеяло аккуратненько сползло вниз, обнажив ее грудь. Ее щеки вмиг побагровели, и она тотчас натянула одеяло обратно. «По правде говоря, я переживаю, как госпожа Елена примет твое решение. Ведь мы с ней вначале не особо подружились. Любимая моя, тебе не стоит беспокоиться по этому поводу. Мама у меня добрая, очень хорошая. Может быть, со стороны она кажется такой...» Он усмехнулся. «Строгой и властной». Но на самом деле она очень хороший человек и с уважением отнесется к моему выбору. Он говорит правду. Тебе не нужно переживать. Все пройдет хорошо. Лучше, чем ты могла предположить. Диана чуть ли не ответила своему внутреннему голосу. «Во сколько начало?» спросила она. «В двенадцать», ответил Марк. «У нас есть еще три часа». За это время ты должна подготовиться и, конечно же, выбрать наряд. Ты будешь со мной? Сегодня да. Но в день свадьбы жених не должен видеть свою невесту. Такая традиция. Возможно, в одной из прошлых жизней своих Диана знала об этом и, скорее всего, была в роли невесты. Но в этой она не знала о свадебных церемониях совершенно ничего. Когда они позавтракали, Служанка сопроводила Диану в специальную комнату, где ей предстояло привести себя в порядок. Сначала она приняла ванну с ароматизированными маслами и лепестками роз. Расслабившись, она не хотела ее покидать. Но это было только начало дня, и впереди было самое важное, пожалуй, на данный момент. Этот день был самым значимым в ее жизни. После водных процедур она отправилась примерять наряды. Для нее были куплены самые лучшие платья, а также украшения. Перемерив несколько десятков различных платьев, она остановилась на белом, с вышитыми узорами на манжетах. К платью прилагались также украшения. Диана имела право сама выбирать, На шею она предпочла золотое ожерелье и серьги. «Вам еще обязательно нужно выбрать перстень или же кольцо, а также браслет», — заметила служанка. «Да, я этим и занята», — ответила Диана, рассматривая их. В конечном итоге она сделала выбор в пользу кольца с камнем, подаренным накануне Марком. «Вы безупречно выглядите», — подчеркнула вторая служанка, имя ее было Диане неизвестно. «Благодарю», — вежливо ответила она, надевая кольцо на указательный палец на левой руке. Когда все процедуры были сделаны, наряд выбран, украшения надеты, ей оставалось самое важное и главное. На первом этаже ее ожидал Ричард, Он о чем-то беседовал с Бартоном, то и дело сопровождая легкими улыбками разговор. Ваш выход, сказала служанка. Идите и ни о чем не думайте, и самое главное, ничего не бойтесь. После этих наставлений служанка покинула ее. Диана медленно пошла вперед, спускаясь по ступенькам. Диана, воскликнул Ричард, увидев ее ты прекрасно выглядишь. Добрый день, господин. Она поклонилась. Искренне благодарю вас. Мужчина рассмотрел ее с головы до ног. Он подметил, что внешне девушка очень похожа на Елену в молодости. Такая же миниатюрная фигура, роскошные волосы, правда, чуть покороче, но это было не столь важно сейчас. В конце концов, — подумал он, — волосы отрастить можно при желании. Выразительные темные глаза подчеркивали ее красивые черты лица. «Госпожа Диана!» — вежливо и дружелюбно обратился к ней Бартон. «Вы изумительно выглядите!» «Спасибо большое!» — она слегка улыбнулась. «С вашего позволения я пошел по делам». Он сделал небольшой поклон и повернулся к Ричарду. «Рад был повидаться». «Взаимно, друг мой, взаимно», — ответил ему Ричард. «Полагаю, ты готова к сегодняшнему дню?» «Конечно. Но, признаюсь честно, я немного переживаю», — ответила девушка. «Это нормально», — усмехнулся Ричард. «У тебя есть вопросы? Например, почему за тобой пришел я?» и должен сопроводить тебя в замок. «Нет, Марк ознакомил меня с вашими традициями», ответила уверенно девушка. «Тогда хорошо. Идем». Когда они шли по улице, Диана ловила на себе удивленные, а иногда и восторженные взгляды людей. «Почему они так смотрят?» «Ну, видишь ли, недавно они видели тебя в сопровождении стражи». «А сейчас ты идешь в главный замок со мной. Теперь понимаешь?» «Да», — ответила Диана.